Серая при пресерая. Хорошо ли Шари подготовилась к зачету? К своему стыду я и сам не очень-то в это верил. Шари нервно улыбнулась мне, я выдавил ответную улыбку. Потом она, сняв с шеи серебряный кулон с тремя дельфиньями-плавниками, быстрым шагом направилась к морскому отсеку и прыгнула в воду. — Полное превращение за пятнадцать секунд, — сказал мистер Гарсия. — Почти всем нам досталось такое задание, но для Шари оно было особенно трудным. Я видел, как под водой шевелятся ее губы. Наверное, просит Тангароа о помощи. Потом учитель превращений включил секундомер. На арене для превращений стало так тихо, что я слышал, как Спарты Нестора капает на полвода. Все мы, в том числе мистер Кристалл и мисс Беннет, напряженно наблюдали за светловолосой девочкой, которая всем нам небезразлична. Блю судорожно сцепила руки и закусила губу, но и бесперебойно теребил пальцы. «Семь секунд...» «Восемь!» — считал мистер Гарсье, но ничего не происходило. Потом тело Шари начало видоизменяться, и одноклассники взволнованно зашептались. Мы с Ноем и Блю застонали. «Вау! Может, это станет новым трендом в мире моды!» — засмеялась Элла. «Вряд ли!» — Шари с несчастным видом разглядывала себя. Она по-прежнему была человеком, но ее кожа посерела. «Хорошо, что это произошло не на общественном пляже, на загар ты не спишешь. Да и волосы от загара не пропадают, а Шари вдруг облысела». «Бро, ты похожа на инопланетянку!» — засмеялся Ральф. «Попытайся снова, Шари, у тебя есть еще несколько секунд!» — крикнул Джек Кристал, но я догадывался, что это не поможет. Шари слишком разнервничалась. Так и вышло, ей удалось лишь избавиться от инопланетного вида. Пока учителя переговаривались, я вскочил и поспешил к морскому отсеку. «У тебя все получится. Вспомни свое детство в море, как ты чувствовала себя дельфином, и ты в два счета в него превратишься», — шепнул я подруге. Шари кивнула, вымученно улыбнулась и прижала ладонь к стеклу. Я тоже коснулся ладонью стекла, глядя Шари в глаза. В этот момент я решил последовать примеру Оливии. Если Шари не разрешат поехать, я тоже останусь. Она значит для меня больше, чем я способен выразить словами. «Вторая попытка!» — объявил мистер Гарсия, жестом велев мне вернуться на место. На этот раз Шари удалось превратиться за 14 секунд, и я с облегчением осел на стуле. Но зачет еще не кончился. Шари превратилась обратно в человека и стала ждать следующего задания. Тем временем Айви Беннет включила на школьном планшете фильм. Несколько афилин сбились в кучу у носа быстроходного корабля, чтобы покачаться на волнах. Шари нырнула. Ее волосы стелились по воде и стало сквозь стекло смотреть видео, оставаясь в человеческом обличье. Мы дружно зааплодировали. Шари сдала. «Поздравляю! Рад, что ты поедешь с нами!» — улыбнулся ей Джек Кристал. Шари вылезла из воды и боком двинулась обратно на свое место, поглядывая на учителей, будто сомневалась, что и правда сдала. «Хорошо, что никто, кроме меня, не обратил внимания на ее странное поведение». После шари настала очередь Криса, и он походкой кинозвезды важно прошествовал вперед. Успех волшебной рыбки слегка вскружил ему голову. Тока попытался подставить ему подножку, но у Криса хорошая реакция, он просто перешагнул препятствие. Когда Крису велели превратиться в морского льва с человеческой головой, я услышал какой-то звук. Может, кто-то из класса пукнул? Нет, больше напоминает дыхание дельфина, хотя их здесь нет. Странно. Я посмотрел на Шарий. Она смущенно улыбнулась. Я вопросительно вскинул брови. Она повернулась ко мне спиной, и я чуть не прыснул. У нее на затылке дыхало. Повезло, что никто из учителей не заметил, что она вообще-то не сдала. На перемене мы с друзьями бурно обнялись, радуясь, что скоро будем исследовать западное побережье. Мой упитанный лучший друг Джаспер так бешено скакал, что с него чуть не слетели очки. «Как думаешь, «Уже можно собирать чемоданы?» запыхавшись, спросил он. «Само собой». «Но у меня нет чемодана», возразила Шари. «Ничего, я одолжу тебе свой», без выражения произнесла Юна, и мы с Оливией принялись ее утешать. Тем временем Мелла без особого успеха пыталась убедить Дафну, что путешествие в Калифорнию наверняка будет утомительно, и ей повезло, что она туда не полетит. «Тогда тоже оставайся дома, раз там так стрёмно», буркнула Дафна. Блю и Шари Скрылись на кухне, чтобы испечь Юни с Оливией Маффиной из ряженки и миндаля. Любимый сорт Юны. А мы с Джаспером ушли в свою хижину номер три. Я решил нарисовать совместный портрет рыбы-бабочки и рыбы-хирурга и подарить Юни с Оливией. Как здорово, что они так ладят. — А ты раньше тоже думал, что Юна влюблена в мистера Кристалла? — вдруг спросил меня Джаспер. Я пожал плечами. — Вот я раньше был влюблен в Шакиру, но уже тогда понимал, что мне ничего не светит. Вдруг у меня зазвонил телефон. Я увидел, что это Рокет. Мне пришлось сообщить ему неприятную весть, что наш класс полетит в Калифорнию без него. Но тут мне пришла гениальная идея. Я взял трубку. «Привет, Рокет, слушай, а ты сможешь в обличии крысы проскользнуть мимо пункта досмотра в аэропорту? Ты бы еще спросил, летают ли ракеты вверх?» Фыркнул он. «Как думаешь, родители разрешат тебе отправиться с нами на экскурсию?» «Не в жизнь. Они о вас ничего не знают». Но я могу сказать маме, что поживу несколько дней у бабушки Салли, потому что сестры меня достали. И подделаю справку для школы». «Круто», — сказал я. «А Салли тебя не заложит? Она будет рада загладить вину за то, что обозвала меня паразитом», — ответил Рокет. Когда он нечаянно превратился, боевая бабуля устроила на него облаву. А мы с Джонни ее остановили и рассказали ей правду о внуке и о ней самой. «Да, точно. Значит, она сможет незаметно тебя сюда доставить?» «Лучше всего пусть летит в обличии орла на белохвоста». Я лихорадочно соображал, как тайком взять с собой друга в дальнее путешествие, и что мне за это будет. Я вдруг подумал, что могу лишиться стипендии. Вот черт. Пожалуй, это все-таки паршивая идея. «А куда мы поедем?» — послышался в трубке голос Рокета. «Или это секрет?» «В Калифорнию», — ответил я. «Круто! Всегда мечтал там побывать», — обрадовался друг, и у меня язык не повернулся ему отказать. Я сказал Рокету, что Лидия Ленокс, скорее всего, собирается саботировать школу, когда заберет оттуда Эллу. «Ох, а вы знаете, как именно?» «Увы, нет», — со смешанными чувствами проговорил я. «Учителя хотят вывести нас из-под удара, но тогда старшеклассникам придется защищать голубой риф самим. Ничего не поделаешь». Я засунул в чемодан сменную одежду для Рокета. В воскресенье, когда мы ехали в минивэне в аэропорт, у меня гулко колотилось сердце. Только бы учителя не догадались, что у меня в рюкзаке безбилетный пассажир.